пролог. В его кулаке была зажата удача. Краденая. Но это не смущало. Главное, что везение теперь с ним. Концерт закончился далеко за полночь. Певица пользовалась такой сумасшедшей популярностью, что публика долго не хотела отпускать со сцены свою любимицу. С одной стороны, оглушительный успех подопечной радовал. Но с другой, сегодня следовало завершить концерт вовремя, потому что ему нужно успеть на важную встречу. Предчувствуя, как все будет, Макар еще до выступления оговорил с певицей, что на бис она споет не более трех песен. «Поздний ужин с людьми, в которых мы заинтересованы», так объяснил он свою просьбу. Девушка, понимающе кивнула, но во время концерта совершенно забыла об уговоре и все те знаки, которые Макар посылал ей, требуя сворачивать выступление, не замечала. Она была опьянена успехом, раззадорена не меньше фанатов, и, будь на то ее воля, пела бы хоть до утра. «Я же тебя просил, я же предупреждал!» выговаривал ей потом в гримерке Макар. Девушка опускала ресницы, то и дело нервным отрывистым движением заводила за ухо длинную асимметричную челку и переминалась с ноги на ногу, словно школьница перед разгневанным директором. Растерянность ее выглядела смешной. Вела себя певица так, будто это не она звезда, а он ее менеджер. Макар боялся, что после концерта придется, как часто бывало, отвозить подопечную домой. Сегодня на это у него уже не оставалось времени. Но, к счастью, за певицей заехала на спортивном авто ее новая подружка, и девушки легкомысленно отправились кутить в клубах, а потом предаваться интимным утехам в каком-нибудь наспех снятом гостиничном номере. Макар не понимал странного пристрастия певицы к казенным комнатам, в то время как она имела собственную квартиру, да и любовницы ее были девушками с достатком. Его беспокоило и злило такое пренебрежительное отношение к безопасности. Не с ее популярностью так светится. Впрочем, нетрадиционная сексуальная ориентация певицы уже ни для кого не была секретом. Более того, часть пиара на этом и строилась. Но кто может дать гарантии, что девушек не подстерегут безумные фанаты или какой-нибудь борец за нравственность с расшатанной психикой? Но подопечная легкомысленно отмахивалась от замечаний директора. Гостиничные номера для нее были чем-то вроде фетиша. «Будь осторожна!» — напутствовал он ее и в этот раз, когда девушка усаживалась в нетерпеливо порыкивающую машину своей подруги. «Не загуливай. Завтра ты должна быть свежей, как фиалка. Удачи!» Пожелание вырвалось машинально. Макар всегда желал подопечной успеха перед началом концерта. Это было что-то вроде их ритуала. Но никогда не говорил подобного, когда она отправлялась в объятия развратной ночи. «Почему сегодня сорвалось языка?» видимо, потому что совесть его была нечиста. В кулаке Макар уже сжимал ее удачу. Но сегодня фортуна куда нужнее ему, чем его подопечный. Он проводил взглядом умчавшееся в темноту авто и, резко крутанувшись на месте, почти бегом отправился в противоположную сторону. Клуб, в котором был концерт, имел такую маленькую парковку, что на ней помещалась лишь пара машин хозяина и главного администратора, да еще оставалось немного места для подъезда такси. Иногда перед дверями выстраивалась шеренга авто, ожидающих своей очереди, и тогда процессом высадки гостей начинал руководить шкафообразный охранник в костюме и галстуке, претендующий на хорошие манеры, однако не искоренивший до конца замашки телохранителя какого-нибудь бандюгана. Главным образом шкаф следил за тем, чтобы пассажиры выходили быстро, и машины отправлялись без задержки, уступая место следующим. Собственные автомобили посетителей клуба оставляли в тупиковой улочке, неподалеку от заведения. Чтобы попасть туда, требовалось совершить на машине внушительный крюк, а пешком всего лишь пересечь пустырь. Клуб находился в странном и неудобном месте, далеко от центра, на окраине столицы. Он терялся между застроенным многоэтажками спальным районом и безлюдным пустырём. Когда поступило приглашение от этого клуба, Макар без раздумий отверг его. Рок-певица широкими шагами восходила на Олимп славы и находилась уже не в том положении, чтобы принимать приглашение от сомнительных заведений с окраины. Но этим отказом он неожиданно вызвал гнев звезды, в общем-то тихой и застенчивой, чей характер еще не успел испортиться вследствие обрушившейся на нее славы. Но в этот раз девушка устроила директору такой разнос, что темпераментности его позавидовала бы любая поднаторевшая в семейных скандалах фурия, терзающая муженька оправданными подозрениями в супружеской измене. Певица орала и скидывала со стола бумаги, которые белыми птицами разлетались по всему кабинету а под конец обрушила на пол тяжелую бронзовую статуэтку. Оказывается, именно с этого клуба она когда-то начала свои выступления, на тот момент еще не раскрученная, не растиражированная, никому не известная, бывшая просто талантливой девочкой с пронзительными песнями и волшебным голосом. И сейчас отвергнуть приглашение не могла из сентиментальных чувств. Делать было нечего, вслед за отказом, полетело его опровержение и согласие на выступление. Концерт, впрочем, прошел на ура. Публика собралась не только местная, но пожаловала и из центра, что говорило о несомненном признании и любви. Ведь ради удовольствия послушать любимицу и увидеть ее фанаты готовы были ехать в любую дыру. Никому, похоже, удаленность клуба не доставила неудобств, кроме Макара. Проклиная эту задницу мира, из которой выбираться нужно какими-то переулками, напоминающими петли лабиринта, он бегом бросился через пустырь. Впрочем, если сейчас с ним удача, то ему повезет не заблудиться в незнакомых улицах и прибыть в центр почти без опоздания. Он крепче сжал в кулаке маленькую подвеску, которую одолжил у певицы. Сегодня фортуна будет улыбаться ему ярче солнца. Недавно, пребывая в самом лучшем расположении духа, от того, что новая песня девушки опять заняла верхние строчки хит-парадов, Макар воскликнул «Нам фартит без меры! Ты родилась под счастливой звездой!» На что певица, скромно улыбнувшись, сказала, что все ее везение заключено в подвеске, и показала талисман, маленькую серебряную пластинку в виде трапеции, прикрепленной к тонкой цепочке что обвивало хрупкое запястье девушки. Сказала вроде бы в шутку, но ее слова запали Макару в память. Везение ему было жизненно необходимо. Страшные люди взяли его за горло, и спасти Макара могло лишь чудо или фантастическая удача. Когда сегодня он увидел на полу комнатушки, в которой переодевалась перед выступлением певица валяющуюся серебряную пластинку, то, не колеблясь ни мгновения, поднял ее и зажал в кулаке. «Нет, он не украл ее», — так оправдывал Макар себя, пересекая пустырь. «Лишь одолжил ненадолго. Поправит свои дела и вернет пропажу девушке. У нее сейчас столько везения, что потеря подвески не сможет умолить его». Макар пересек половину пустыря и прибавил шагу. Идти по неосвещенному пространству было жутковато. К тому же к ночи температура заметно упала, и теперь Макар отчаянно мерз в модной, но совершенно не приспособленной для мартовских холодов курточке из тонкой эластичной кожи. Подошвы элегантных туфель тоже пропускали холод, и создавалось впечатление, что он идет босиком. В очередной раз споткнувшись, а подмерзший земляной бугор, Макар выругался сквозь зубы. Так и ногу можно сломать не говоря уже о том, что дорогую обувь после такой полосы препятствий придется выбросить, потому что кожаные носы уже безнадежно сбиты. И дернул их черт отправиться в эту дыру. Надо было настоять на своем, убедить певицу отказаться от приглашения. Но теперь уж чего жалеть об этом. Да, туфли жалко, но пусть это будет его самая большая потеря». Правда, еще обеспокоила машина, а вернее состояние, в котором он мог ее обнаружить. Вдруг местным несовершеннолетним вандалам пришло в голову поцарапать блестящий бок его BMW X5. Переулок был не менее сомнительным, чем клуб и пустырь. До конца поля оставалось уже менее 50 метров, и впереди замаячили тусклые неровные пятна желтого света, падающего на улицу из окон квартир где хозяева засиделись за полночь. Макар приободрился, крепче сжал в кулаке подвеску-трапецию и, ощутив, как грани ее впились в ладонь, улыбнулся. — К черту стенание! Этой ночью разрешатся все его трудности. Но не успел он погрузиться в приятные мечты о том, как вскоре заживет беспроблемной жизнью, как услышал чей-то властный голос. «Стой — Стой! От неожиданности Макар споткнулся, и, падая, инстинктивно выставил перед собой руки и выронил подвеску из разжатого кулака. Едва придя в себя, он, не вставая на ноги, торопливо пошарил ладонями вокруг в поисках пластинки. «Куда там? Настолько маленькую! Найти ее среди комьев земли, прошлогодней травы и мусора... Без освещения было нереально». «Вот же, зараза!» — отчаянно выругался он, обыскивая землю в свете мобильника. И лишь в этот момент осознал, что находится здесь не один. Макар торопливо вскочил на ноги и оглянулся, но никого за спиной не увидел. Проклятая темнота! «Кто здесь?» Первое, что он предположил, на пустыре его подкараулили по заказу тех, кому он по-крупному задолжал. «Я верну долги! Прямо сегодня!» проскулил Макар, от страха мгновенно из уверенного жесткого мужчины превращаясь в ноющее дрожащее существо. «Меня твои долги не интересуют», — услышал он опять голос, который сложно было идентифицировать как мужской или женский. «Ты меня вообще не интересуешь!» «Кто вы? Какого хрена?» Договорить он не успел, потому что задохнулся от острого, разрывающего внутренности болью удара а потом еще одного и еще. Макар упал на землю и уткнулся подбородком в мерзлый земляной ком. Последнее, что он почувствовал, это как некто наклоняется рядом с ним, а потом, выпрямившись, беззаботно переступает через его лежащее тело и уходит. На следующий день в прессе и в сети появится новость, что директор, известный рок-певицы, найден мертвым на пустыре. Причиной смерти послужили несколько ножевых ранений. И на форумах, и в комментариях к новостным лентам будут еще долго со вкусом и жадностью мусолить подробности этой смерти и высказывая предположение о том, что могло послужить мотивом для убийства, бесстыдно вытряхнут грязное белье. Громкий развод с дележом имущества и беганием от алиментов. Темную историю со смертью солистки другой музыкальной группы, которой он занимался раньше. Девушка погибла то ли из-за несчастного случая, то ли в результате суицида. Вскроется и история с крупными долгами, и страстью Макара к азартным играм. И эта версия станет главной в расследовании убийства директора. Но хотя каждое подобное предположение имело под собой основание, ни одно из них не давало точного ответа на вопрос, кто и почему убил Макара.